Однако Федор выполнил свое обещание, наведался в отделение милиции. Майор Старешнев, к счастью, оказался на месте. Сперва он ни за что не желал ничего объяснять, не весть откуда свалившемуся мужику, но Федор подарил ему две предусмотрительно взятые книги с проникновенными надписями от автора, и майор сдался. — Слышь! — А ты этой бабе кем приходишься? — спросил он напоследок. — Пока никем, — честно ответил Федор. А — -а -а, понял. — Рассчитываешь с помощью информации, которую из меня вытянул, втереться в доверие? — Да нет. Просто я ей кое-чем обязан. Вот и хочу отблагодарить. — Да ладно, браток, все ясно. Я ж в людях кое-что понимаю. — Давай, действуй! — Она ничего, на мой личный вкус, слишком тоще, но смотрится, Денис. А может, пообедаем? Я приглашаю. Да не могу. Откуда время? Я и так тут с тобой засиделся. Все. Понял, понял, ухожу. Спасибо тебе, дружище. Да не на чем. Рад был помочь известному писателю. А книжку новую завези, когда выйдет мне это читать некогда, но батя у меня все читает. Ну, бывай». Они обменялись крепким рукопожатием и разошлись довольные друг другом. Федор хотел сразу пойти к Ангелине и все рассказать. При этом он должен был обязательно увидеть ее лицо. «Интересно, что с ней будет, когда она все узнает?» Но... Она наверняка сейчас еще на работе, а опаздывать домой нельзя. Он обещал Маке повести ее сегодня ужинать. Значит, визит к Ангелине отложим до завтра. В субботу Мака собирается покупать занавески, еще какие-то тряпки, и совсем не хочет, чтобы он ломал ей кайф. Естественно, он ведь будет ворчать, брюзжать, да и... Что он в этом понимает? Тем более, что каждая новая вещь, купленная для его квартиры, была, как еще одно звенышко, в цепях гименея. И ему становилось жутковато. А еще надо завтра заехать к Дуське, От того, что они расстались, словно бы в ссоре, на душе было неуютно. Вот померюсь завтра с Дуськой. Расскажу Ангелине о визите к Старешневу и подведу черту под всей этой историей. И что? Что, Федор, полезешь сам в кузов? Полезу, раз назвался Груздем. Но ты ведь им назвался под влиянием немецкого яблочного вина? Ну и что? Чем девочка-то виновата, что тебя повело? — Ничем. Но что у них вышло с Дуськой или... — А может, сестра просто ревнует? — Боже мой, как же разобраться с тремя бабами сразу? — Это кошмар какой-то. Напиться, что ли? — Это не выход. — А где выход? — Нет выхода. — Сиди, Федя, в отремонтированной квартире с макой. Она ведь переедет туда с тобой, а свою сдаст, и жить ей, кроме как у тебя, будет негде. Так что ты, Федя, грусть, а квартира с макой — твой кузов. Здравствуй, грусть! Был такой французский роман «Здравствуй, грусть». А что, брат Федор, напиши роман и назови его «Здравствуй, Грузди!» Ему стало смешно. А вечером в ресторане он встретил своего приятеля, журналиста. Тот, глядя на Маку, просто слюнями истек. Она так мило, естественно, кокетничала с ним, при этом не давая ни малейшего повода для ревности, что Федор подумал о... Она неожиданная девочка. Может, и не будет с ней скучно в нашем кузовке. Но все-таки он напился, сам не зная чего. И когда они ловили такси у ресторана, Мака сказала, — Вот видишь, Федечка, если бы у меня была машина, закончишь с ремонтом, иди на курсы. Так и быть, куплю тебе тачку. «Федечка, а какую?» «Я уже сказал. Пока не научишься как следует ездить, подержанные жигули, а там будет видно». «Ну, Федечка, ну что ж люди скажут?» «Вот уж на это мне. С высокого дерева». «И потом, Федя, в жигулях же нет такой страховки, подушек безопасности и все такое. Слушай, о, какая прекрасная!» — Идея! — пробормотал он. — Какая идея? Герой романа покупает своей жене старые жигули, чтобы с гарантией угробить. Ведь в жигулях нет подушек. — Фетя, что ты несешь? — фыркнула Мака. — А что? — Прекрасный способ убийства. Герой знает, что она по натуре лихачка. Он не портит тормоза. Не подкладывает взрывчатку, он просто рассчитывает на плохое качество отечественной продукции. И ни один даже самый проницательный следователь не додумается до этого. Разве что Каменская. Да и то, судя по последней книге, у нее теперь проблемы. Федя! Что Федя? Ну что Федя? Федечка, ты вынашиваешь план убийства, да? Ага вынашиваю, вынашиваю и никак не могу выносить. Дурочка ты, Мака, маленькая дурочка. Не пойму, с чего ты так напился? Да, это наложилось. Я днем поддал маленько в милиции. Что ты делал в милиции? Надо было. Для Романа. Для Романа с Ангелиной. Добавил он про себя и усмехнулся. На Наутро, едва Мака умчалась, он набрал номер Ангелины. У нее никто не ответил. Он позвонил на мобильный, но услышал, что абонент находится вне зоны действия сети. Куда же она подевалась? Впрочем, мало ли куда женщина может пойти в выходной день. В салон... Красоты, к примеру, по магазинам, к подружке, на свидание, наконец, с утра пораньше. А почему бы и нет? Хотя зачем ей ходить куда-то на свидание? Она живет одна. Неужто у нее нет любовника? Как-то не верится. А может, все дело в том, что у нее сейчас любовник в доме? вот она и не подходит к телефону и мобильник отключила кровь бросилась ему в голову он готов был мчаться туда ломать дверь вышвыривать любовника из ее постели. бред бред ну зачем она мне у меня есть мака вчера вечером она была так прелестной и мужики на нее пялились и сережка слюни пускал она же любит меня По-настоящему да, любит. Вот и прекрасно, Федя. Это так приятно, когда тебя любят, и в твоем возрасте этим уже не следует пренебрегать. Здравствуй, груздь. А разве плохо иметь уютный, красивый, хорошо обустроенный кузовок? Да и вообще твое дело сейчас — писать. Ты, Федя, теперь не бродяга больше, а писатель. Тебе нужна для нормальной работы рутина? Вот и отлично. Рутина не обязательно должна быть с тараканами. Лучше с макой. Гигиеничней? Гигиеничней, по крайней мере. Сволочь ты, Федор! Чего тебе еще надо? Ласково журил он себя. Ну... Что ж, если Ангелины нет, значит, надо помириться с дуськой. О том, чтобы сесть за письменный стол, он даже не мог думать. После вчерашнего голова была тяжелая, и он поехал к сестре. У подъезда стояла машина Ивана, и он загружал что-то в багажник. Привет, Вань! «У, У, классик! Здорово! Ты к нам? а мы сейчас уезжаем. Вернемся только в понедельник. — А куда это вы собрались? — Во Владимирскую область. На лыжах кататься. — Что это вдруг? — Да Дуське переспичила. Ей вчера позвонила какая-то старая подружка, с которой они не виделись, черт-те сколько пригласила в гости, да еще сказала, что у них там продается по дешевке дом и места райские. Дуська загорелась. — Вань, — А скажи ты мне, что у Дуськи с Макой вышло? Мы с ней из-за этого даже поцапались. Федя, я не в курсе, даже не знал, что вы с ней цапались. Она ж тихушница, сам знаешь. В этот момент из подъезда выскочил Иваныч с двумя сумками. — О, Федя, привет! Ты с нами едешь? — Я к вам приехала, а вы смыливаете. — Так поехали с нами? — Ну уж нет. Тащиться не знамо куда. Тут появилась Дуся с шуркой. — Федя, ты что стоишь тут? — Да вот хотел пообщаться. — Ничего, мы в понедельник вернемся. Ты Баську Белопольскую помнишь? — Нет, я ее не знал. Слышал, что была такая, но никогда не видел. — Правда? — Ничего, вот поселимся мы в деревне, будешь к нам приезжать. — Феденька, — Баська говорит, — что у них там кайф, экология, грибы, рыба, цветы полевые. Для детей просто рай. — Дусь, ехать пора, мы и так припозднились, — напомнил Иван. — Да, Фечка, ты извини, а хочешь с нами? Ему страстно, захотелось поехать с ними куда-то далеко, в какую-то заснеженную деревню, к незнакомой Баське. Федь, ну не мучайся, поехали. Сестра. По его лицу поняла, как хочется ему поехать. — Нет, не могу, — твердо проговорил он. — Ты только скажи мне в двух словах, что у тебя вышло с макой. — В двух словах? — Да нет, Фичка, ничего такого, просто мне кажется, что вы с ней не пара, только и всего. — И ты дала ей это понять? — Боже, сохрани! — Значит, она догадалась? — А что она тебе сказала? — Ничего. Просто я чувствую, Федя, я не хочу ни во что вмешиваться, тебе с ней жить. Ну все. Пока, братишка. И они уехали.